Глава 10. О лютых преподавателях, таинственных библиотекарях и простой мужской логике. Экс вернулся в университет немногим позже нас. Догадываясь о его скором приезде, я спешно легла спать. Но ну, водорончиков уговаривать не надо было. Они, как экипаж, уснули, так похоже, до утра просыпаться и не собирались. А я просто притворилась спящей. Но ну, вот никак мне не хотелось сейчас выяснять отношения. Точнее, хотелось, но на волне разочарования и обиды разговор бы получился чересчур эмоциональным. И зачем? Чтобы Лекс лишний раз убедился в моём неровнодушии к нему? Нет, уж обойдётся. Он моих истинных чувств не увидит. Так что вернувшийся Лекс застал вполне умиротворённую картину. Я якобы спала, у меня под боком сладко посапывала Клементина и рядом храпел Гринфрок. Лекс не стал зажигать свет, будить меня и доканывать дотошными расспросами, почему это я уехала без него. Но я не сомневалась, Что этот разговор светит завтра с утра пораньше. В полумраке комнаты Лекс переоделся, но прежде чем лечь спать, подошёл к моей кровати. Присев на корточки, ласково погладил меня по волосам и едва уловимо коснулся губами моих губ. А меня прямо раздирали противоречивые порывы. С одной стороны, очень хотелось с разворота врезать Лексу подушкой по лицу, а с другой обнять его, уткнуться лицом в плечи и надеяться, что он как-то мне объяснит всё своё лицемерие. Я ведь так хотела верить в искренность его чувств. Но о какой искренности вообще речь после всей этой лжи? Нет, подушкой по лицу явно правильнее. Но Лекс уже ушёл на свою кровать. Лёк Но пока тоже не спал. Не думаю, что он догадался о моём притворстве сейчас. Просто и сам почему-то засыпать не спешил, несмотря на поздний час. Может, его терзали муки совести. Но ну, я всё пыталась придумать, что и как ему завтра скажу. Но толком ничего и не придумала. Так незаметно для себя и уснула. Видимо, провидение решило смилостивиться и отложить выяснение отношений на потом. Мы проснулись позже обычного, едва не пропустив начало занятий. Я еле вообще встала, чувствовала себя такой сонной, что с трудом воспринимала происходящее. Так что Лекс даже доставать меня разговорами не стал, но и некогда было. Быстро собрались и поспешили на занятия, а завтраки даже речи не шло. Но, как ни удивительно, Гринфрок не возмутился. Он даже толком не проснулся. На все мои попытки его пробудить, лишь отмахивался лапками и сонно бурчал, чтобы оставили его в покое. И ладно бы сегодня в расписании стояли лекции, чтобы можно было посидеть спокойно, а кое-кому мелкому и поспать. Но нет, нас ждала практика. а значит, и милый, добрый магистр диссер. Но и в этом имелся свой плюс. Алекс точно будет не добесится со мной. Так что у меня есть время до вечера собраться с мыслями. У выхода из замка нашу группу ждал Оран. Младший куратор сегодня выглядел довольно апатично и вяло. Видимо, вчера тоже хорошо отдохнул на празднике. Когда все поздоровались, он внёс ясность: "Ребят, сегодня у вас первое занятие на силовое развитие. Девушки и парни по отдельности". Так что, парни, вам на арену, там ждёт магистр, а девушки со мной. Я едва сдержалась от спасибо, добрый человек. Уж очень мне хотелось поскорее сбежать подальше от Лекса. Просто когда встретились с остальными одногруппниками, Потливый Эйдан ляпнул, что вчера вместе с праздником возвращались, причём, не зная контекста, так прозвучало, словно мы с ним вдвоём уехали. Я думала, ледзов взглядом точно его убьёт, но она на меня посмотрел так, словно мы женаты, и гон только что нашёл в моём шкафу целую толпу любовников. Но я сделала вид, что его реакцию вообще не заметила. И вот сейчас, к счастью, наша группа разделилась. По словам Орена, занятия продлятся до обеда, так что полдня спокойствия у меня в запасе были. И Лекс из-за еды на не так злиться будет, и я придумаю, что и как сказать. Но насчёт спокойствия это я, конечно, наивно надеялась. Орен привёл нас на арену поменьше, расположенную как раз за главной. Здесь ждала нас незнакомая преподавательница. Строенная, подтянутая и крайне суровая на вид, лёгкий доспех ещё больше подчёркивал эту суровость. В мыслях мигом всплыло крылатая с голосом курильщика и улыбкой могильщика. Она смирила нас взглядом столь лютым и придирчивым, что мне сразу же захотелось обратно к магистру Диссору. Уже заранее казалось, что наш старший куратор по сравнению с этой грозной дамой, само воплощение доброты и вежливости, Орен почти сразу же удрал. Только что они сверкая пятками, а наша четвёрка выстроилась перед преподавательницей. И если у всех драконы сидели смирно, чуть ли не по стронке вытянувшись, то мой гринфрог по-прежнему висел у меня на руках вялой омебой. Итак, знаменитая группа номер 8. шагивала перед нашим строем суровая дама. "Чем же знаменита я, спросите вы, от тем, что тот бедлам, который вы устроили на первой практике с драконами, до сих пор весь факультет обсуждает? И кто же та растяпа, которая всё это спровоцировала?" Она тут же показала на меня мстительно сверкнувшими глазами Илара. "Мда", преподавательница смирила меня крайне неприятным взглядом. Мало того, что трусливая растяпа и полная бездарность, так ещё и дракон, разжеревший увылень. Давайте уж как-нибудь обойдёмся без личных оскорблений, холодно парировала я. Произошедшее на практике просто случайность. Там дракон был неуправляемый. Тапно вступилась за меня Айра, и это не Марина виновата, а к преподавателям вопрос: как это такого дракона выбрали для занятий первокурсников? Дама аж в лице изменилась. Законов для занятий отбираю я. Вы сомневаетесь в моей компетенции, но ну, а я тем более не желаю обучать бездарей. Свободный она красноречиво указала на выход с арены. Идём. Аэро подхватила растерявшуюся меня под локоть. Ситуация, конечно, получалась не ахти. И пусть мне самой не хотелось заниматься вот такой преподавательницей, но тот же встал вопрос о возможных последствиях. Да и как-то всё уж очень внезапно получилось. Уважаемые взглядами мы с Айрой покинули арену. "Да ладно тебе, нечего тут переживать", фыркнула моя одногруппница, видимо, заметив мою мрачность. "А это вообще нормально вот так просто выгонять из занятия?" усомнилась я. "Чему ты удивляешься? Это же цило занале, родная тётушка нашей непризнанной королевы Илары. Тут заранее было ясно, что ты сразу вылетишь. Ну а ты тогда зачем вмешалась?" За тем, что мне не нравится и Лара, и уж про адекватность её тётки, слухи по всему университету ходят. Проблема, конечно, в том, что Цыла Занали единственная преподавательница силового развития у девушек. Но лично мне такое обучение и даром не сдалось. Так что я планировала сразу отказываться, но ну, ты бы по дурости точно осталась. Тёба вообще странно смотрела на меня с лёгкой усмешкой. Такое впечатление, что из какой-то глуши приехала, ничего здесь не понимаешь. Ладно, давай без обид. Нам сейчас ещё магистру всё объяснять. И так наслушаемся. А чем нам вообще грозит отстранение от занятий? хмуро уточнила я. Да вот сейчас о диссоре конкретное и узнаем. Аера пожала плечами, мол, ерунда какая. Вообще по уставу университета нам обязаны предоставить другого преподавателя. Но так как другого нет, вариант остаётся только один. Отчисление этого я прямо боялась. Она даже засмеялась. Да нет, конечно. Как старший куратор, магистр за нас отвечает. А так как именно он ведёт силовое развитие у парней, то без сомнений нам с тобой предстоит с ними заниматься. Меня как озарило. Так это нарочно. Конечно, Айра eyebrow не повела. Диссер считается лучшим преподавателем по многим предметам, и это в том числе. Издалась ли мне тогда неадекватная занале, если можно к нему на обучение попасть? Да ещё и при этом не будет бесящей Лары, правда ведь, Раниль? Она погладила своего дракончика. Мудрость наивысшая добродетель, Пафос натозвался он. Так что расслабься, всё продумано, с усмешкой Лара похлопала меня по плечу. Ну идём уже. Да и настоятельно советую тебе разбудить своего дракона, а то ещё и за этого от магистра наслушаешься. Она первая пошла в сторону арены. Проснувшийся Гринфрок вяло пробормотал: "Почему сегодня здесь все люди такие странные? По-моему, это не только сегодня, а всегда так". "Растерянно сказала я. Ладно, идём сдаваться магистру Диссеру. Вот и не сомневаюсь, он будет не очень-то рад нас видеть. Самое странное, магистр вот вообще не удивился. На его мрачном лице так и читалось большими буквами: "Я сразу понял, что с вами будут проблемы". Новый прики уверенности Айры в мужскую группу он нас брать не собирался. Заявил даже: "Мне тут полудохлые девицы не нужны". После чего о чём-то посекретничал с Ороном и под конвоем младшего куратора выставил нас с арены. "Ну выдаёте, натворили дел", возмущённо бурчал наш сопровождающий. "Так, а что теперь будет?" спросила я по инерции. Нет, дальнейшее участь меня очень даже волновала, но конкретно в данный момент все мысли занимал Лекс. А ведь мы всего лишь встретились взглядом, пока магистр Диссер секретничал с Ораном. Ну вот почему такая странность? Вместо положенного разочарования влюблённость будто бы лишь сильнее обострялась. Нас же не могут оставить без силового развития, верно? С досадой добавила Айра. Ага, как вас оставишь? Не положено это. Орант даже не скрывал раздражения. Мол создаёте себе и мне проблемы. Магистр отправил меня к прежней преподавательнице. Она в силу возраста занятия уже не ведёт, но другого выхода нет. Хотя, посмотрел на нас с надеждой: "Может вам слёзно умолять силу взять вас обратно? Мы с Айрой выдали дружная?" Нет. Оран мученически закатил глаза. "Ладно, ждите здесь", спешно направился в сторону замка факультета. "Мне определённо нравится, какие у нас сегодня занятия", зевнул Гренфрок. Вот всегда бы так. В общем, раз будешь меня, когда обедать пойдём, и тут же довольно засопел. Она оставалась стоять, и ждать возвращения Орона. Отсюда открывался хороший вид на происходящее на арене. Настолько я успела понять, неведомое силовое развитие было местной разновидностью физической подготовки, довольно суровой и чуть ли не экстремальной. Мне очень хотелось посмотреть, но лишний раз попадаться на глаза магистру Диссору явно не стоило. Какой-то сегодня день бестолковый, подумала вслух я. Мрачная Айра с досадой добавила: "Неудачно получилось, конечно. Не думала, что магистр не поведётся. Зря я такую вероятность не учла. А ты всегда всё до мелочей продумываешь", естественно фыркнула она. "Но всё равно ведь нельзя знать наверняка реакцию других людей", я поддерживала разговор чисто из вежливости, куда больше хотелось просто молчать и поразмышлять над более острой темой. Почему же нельзя? Можно, я крайне редко ошибаюсь. Да, с магистром вышло просчёт, но это случайность. Видимо, не до конца я его раскусила. Она о чём-то хмуро задумалась и со всё той же непоколебимой самоуверенностью добавила: "Я вообще отлично в людях разбираюсь. Да?" Я смотрела на неё с явным сомнением. Пусть меня это мало волновало, но всё же немного покоробило такое бахвальство. Вообще уже казалось, что Эйра недалеко в этом ушла от ушла той же заносчивой и Лары. Да, она снисходительно мне улыбнулась. Я и нашу группу изучила уже досконально, всех до единого, хочешь, всю подноготную расскажу. Я едва сдержалась от У тебя совсем нет друзей, да? Жанна вообще редко с кем ли по беседовала, и сейчас ей уж очень хотелось показать мне, какая она проницательная. Хотя с другой стороны, чем я лучше, у меня сейчас точно так же нет друзей. Я вот считала другом Лекса, не желая признавать свою влюблённость в него, но ну, а в итоге не любимый и не друг. Ай, опять я о нём думаю. Айра не стала дожидаться моего ответа, уже вовсю самодовольно рассказывала. С кого начать? Да хотя бы с той же Илары. Сейчас себе такая высокомерная королева, а на деле куча скрытых комплексов и необходимость постоянно быть лучше всех, потому она и озлобленная такая. И, конечно, как и любой королеве, ей полагается свита. Сюда Риса затесалась. Петрусливая парикёрша уже смотрит и Ларя в рот, и с благоговением поддакивает любому её слову. Потом Эйден этот весь такой дружелюбный и вечно жизнерадостный, но если понаблюдать за ним, сразу ясно, что у него постоянно в голове какие-то расчёты крутятся, каждое слово продумывает, все истинные эмоции скрывает, нарочно создаёт иллюзию простака. Явно опасный тип. А вот Дит уж точно простой и безхитростный. Молчит, постоянно из-за угрюмости и серьёзности, окружающие его вообще мало интересуют. Но ну, отэбран, как есть зануда, который с книгами проводит несравнимо больше времени, чем с людьми. Сам чуть ли не кладовая знаний, да и вот только никому не нужных, как и он сам. Мне очень хотелось её перебить. Просто говорила Аэра довольно желчно и с нескрываемым презрением. Даже если в чём-то насчёт остальных она угадывала, это всё равно, на мой взгляд, получалось черезчур злобно. Такко было, что стою тут и её слушаю. Но с другой стороны, мне уж очень стало интересно, что услышу про Лекса. И остаётесь у нас ты с твоим якобы братом. Что? Она довольно усмехнулась, удивлена. Ты да я сразу раскусила, что никакие вы не родственники. Кровные узы хоть как бы создавали определённые отношения друг к другу. Это же самой природы чётко продумано, а у вас этих родственных уз и в помине нет. Иначе бы все эти искры не проскакивали. Да и Лекс ревный скрывать совсем не умеет. Сразу видно, что это чувство ему пока в новинку. Я вообще удивлена, как это он ещё с Эйданом не сцепился за то, что тот вообще смеет в твою сторону взгляды кидать. Она неприятно засмеялась. Ладно тебе, не смотри ты так. Я никому правду про вас рассказывать не собираюсь. Мне со стороны наблюдать забавнее за всем этим спектаклем. Да и очень любопытно, во что всё выльется. Особенно интересно, что такие за тайны у твоего брата. Чего это он так часто на факультет драконьих охотников наведывается? А? Ты не подумай, я не следила, один раз случайно увидела, что он туда направляется. Ну а потом только утвердилась в своих догадках. На факультет охотников? Так вот где Лекс пропадал, когда я считала, что он сфейлой. Хотя чему я удивляюсь? Он же мог вполне как-то заниматься магией и там, чтобы нужную в себе развивать. А Айра между тем продолжала. Если не считать этих непоняток с охотниками, с Лексом всё ясно. Чистолюбивый и чересчур умный тип, явно из знатной семьи, скрытный. Вот только с ревностью промашка выходит за очевидные непривычки. Она уже в который раз фыркнула, словно подчёркивая своё презрение к человеческим слабостям. И получается самое загадочное ты. Ты вообще довольно странная. И чем больше я за тобой наблюдаю, тем сильнее в этому уверяюсь. Вот вроде бы и не глупая, но элементарного не знаешь. Ну а что, что к лексу неровно дышишь, и слепой заметит. В общем, довольно любопытная вы парочка. Я всё-таки не удержалась. У тебя в своей жизни совсем нет, да? Честно, я даже без сарказма, с искренним сочувствием спросила, но Айра аж нервно дёрнулась. Боюсь я бы сейчас в довольгадости наслушалась, но тут как раз вернулся чуть запахавшийся Оран. Радуйтесь, я всё уладил. Оказывается, не вы одни такие проблемные. Так, может, это не в нас проблема, а в цели, зло парировала Айра. Но «Ну, младший куратор выразительно закатил глаза, мол, преподаватели обсуждать не положено. В общем, в вас таких конфликтных уже несколько человек набралось. Расписание занятий я чуть позже дам, когда госпожа Таран его составит. Хмм, а Таран это имя, род или прозвище от добрых студентов? Не удержалась я. Оран очень постарался не хохотнуть и ответить серьёзно. Вообще это род, но, скажем так, весьма подходящий. Я честно попыталась представить старушку, которую прозвали Таран, и заранее стало жутко. Как бы обратно в компанию Илары и, и её тётушки не захотелось. Но ну, пока советую вам отсюда исчезнуть и на глаза магистру Диссеру сегодня не попадаться, подтожи Лорен. У вас же лекции не запланированы? И тут же сам себе ответил. А, да, не запланировано. В общем, считайте, выдался внезапный выходной. Идите, идите. Красноречиво показал в сторону замка. Айра тут же направилась прочь, но я не стала её нагонять. И её явно не привлекала больше моя компания. И сама я не рвалась с ней общаться. Со мне немного досадно было, что целый день из так нужного мне обучения пропадает, я решила не терять времени зря. Я не рискнула оставлять Гринфрога в комнате одного. Пусть дракончик крепко спал и не набедокурил бы, но мало ли, вдруг боевую опять украсть попытались. Так что пришлось мне нести и книги, и его. Вообще я думала, что сейчас все студенты на занятиях, и наверняка в библиотеке тихо и пустынно, но тут как раз царило оживление. Правда суетились не учащиеся, а младшие библиотекари, подгоняемые лордом Сагрейном. Они носились между стеллажами за стопками книг, и словно бы без толку. Вот проще самому всё сделать правослово, сердцах выдалнак, словно просто подумал слух. Когда я подошла: "О, Марина, доброе утро", чуть удивлённо вздохнул сон, заметив меня. "Доброе утро, лорд Сагрейн", поздоровалась я. "Верная немного не вовремя, вы заняты?" да занят тем, что впустую трачу время своей жизни. Он устало вздохнул и тот же раздражённо выдал пробегающему мимо подрочному: "Прас, я же сказал, что нести на 24-й стеллаж. Ты забыл, где он находится?" Младший библиотекарь тут же крутанулся и поспешил в другую сторону. Вчера в университет привезли книги из Харедской библиотеки, пояснил мне архивариус, присаживаясь за свой стол. Теперь вот нужно всё разместить. Пока наплыва студентов нет. Марина, присаживайся. Показал мне на стул напротив. А то с ног сшибёт. Ты что-то сегодня рано совсем. Нет занятий? Вообще есть. Я села на стул, опустив спящего грин-фрога на колени. Только меня там нет. Вот так и хотелось перейти сразу к делу, но не вести же такие разговоры при посторонних. Вот, возвращаю вам книги. Спасибо. Я положила на стол книги по письменности. Есть успехи? участливо спросил лорд Сагрейн. Да, читать уже получается и довольно бегло, кивнула я. Не стало уточнять, что так больше сказалось пробуждение магии, а не упорные попытки выучить местные ироны. Хм, давай проверим. Над прочином мне раскрытую основательно потрёпанную книгу состала. Я бережно взяла чуть ли не рассыпающийся на странице фолиант и вгляделась в написанное. Пусть сначала мозг и тормозил, Но почти тут же стал доходить смысл каждого слова. Я прочитала сначала страницы. Рассматривая семиглавие как символ разновеличия магических потоков, следует учитывать и ту особенность, что всё-всё достаточно. Остановил меня лорд Сагрейн, осторожно забрал книгу, улыбнулся. Что ж, Марина, тебя можно поздравить с освоением в этом мире. Думаю, теперь будет гораздо здесь проще. Мне бы было гораздо проще, если бы Лекс Но я даже додумать эту мысль себе не дала. Казалось, что у меня в последнее время по сути один лекс на уме. Вариус чуть задом чего побарабанял пальцами по столу и вдруг спросил: "А как в целом у тебя дела с обучением? Сильно занята? У нас пока занятия по полдня, так что свободное время тоже есть. А что?" Лорд Сагрейн снова взял потрепанную книгу. "Вот это один из древних трактатов по основам магии. всё бы ничего, но он на сашитском языке. Это мёртвое наречие, из знающих его сейчас единицы. В Лертане, наи-вобще во всём мире. И среди этих единиц и мы с тобой. Погодите, не поняла я. Но разве в Лертане мало иномирцев? Я думала, таких, как я, предостаточно. Архивариус удивлённо приподнял брови. Марина, ты первая за две сотни лет, а до тебя появился тут я. Хм, вы уверены? Усомнилась я. Ещё когда я тут очутилась, распорядитель отреагировал совершенно обыденно на мою иномирность, словно такие, как я, тут толпами ходят. Да и Лекс, ну, мой одногруппник, тоже воспринял абсолютно спокойно, как нормальное явление. Лорд Сагрейн ответил не сразу, будто сомневался, стоит ли говорить, оглянулся, убедился, что сейчас поблизости никого из младших библиотекарей нет, и тихо произнёс: Просто кое-кому нужно, чтобы это явление считали обыденным. Но зачем? Я вот вообще логики не понимала. Здесь всё же не место для таких разговоров. Давай об этом потом, над покачал головой. Но ну, а пока вернёмся к вопросам насущным, снова улыбнулся. Марина, мне бы очень пригодилась твоя помощь здесь, как понимающая редкие языки, а то от остальных моих подручных в этом толку нет. Конечно, жалование младшего библиотеки не очень небольшое. Зато у тебя будет доступ ко всем знаниям, хранящимся тут. Жаюшам своим не поверила. Вот это везение. Я же как раз накануне размышляла, где бы мне подработку здесь найти. Но больше всё же мысли цеплялись за столовую, как самое элементарное. А тут вдруг такая удача. Лгурцагрейн, я с огромной радостью просияла я, что от меня потребуется. Пока первая очередная задача разобрать привезённые из Харьковской библиотеки книги. Их немало драгоценных на мёртвых наречиях, а одному мне очень долго возиться придётся, столько ведь других дел. Значит, договорились, спросил он и после моего кивка продолжил. Тогда зачисляют тебя сегодня младшим библиотекарем, и завтра уже можешь приступать к работе. Так, мне нужно твоё полное имя, такое, под каким ты здесь вычишься. Он достал бланк наподобие того, который распорядитель выдал при зачислении. Марина Даррейн. Даррейн. Сагрейн поню глаза, отвлёкшись от заполнения бланка. Просто Даррейн? Прозвучало будто бы со скрытым намёком. Кродо Даррейн ан Виттери никакого отношения не имею, невольно помрачнела я. Накс снова бросил на меня чуть странный взгляд, но больше ничего спрашивать не стал. Записала в бланк Нортса Грейн, похватилась я. Только тут вот какое дело. Можно я Гринфрога всегда буду брать с собой? Не могу пообещать, что он постоянно станет сидеть тихо и мирно, но оставлять его в комнате не могу. Бери, конечно, архивариус, словно бы никакой проблемы не видел. Сложил бланк в конверт, запечатал магической печатью со своего перстня, и почти тут же его послание исчезло, вот будто бы просто всосалось воздухом в невидимую трубу. Я уже и материализовалась где-нибудь на столе у руководства. Ну что ж, Марина, тогда жду у тебя завтра здесь после обеда, с улыбкой под отошел лорд Сагрейн. А завтра вы мне насчёт иномирцев объясните? тихо спросила я. Обязательно, резко посерьёзнел он. Отвечу на все твои вопросы. А пока прошу меня извинить, снова улыбнулся. Надо проверить, как справляются младшие библиотекари. Фериус поднялся из-за стола и направился вглубь библиотеки. Но ну, я тоже задерживаться не стала. Взяла гринфрога и пошла к выходу. Что ты меня сегодня весь день туда-сюда таскаешь? сонно пробурчал дракончик. Я хочу на кроватку, отнеси меня туда, а сама дальше тут шатайся, сколько хочешь. Надеюсь, мы сейчас в комнату? Нет, мы сейчас завтракать. А, ну, позавтракать это ладно, это одобряю. Тут же оживился он. А потом спать. А потом посмотрим. Насчёт этого потом я пока не придумала. Вот сколько ещё продлится занятие у парней. Как скоро Лекс придёт в нашу комнату. Я не сомневаюсь, что он задерживаться не станет. Наверняка уже жаждет выяснить отношения. И то, что вчера я с Айданом уехала, да и сегодня же явно заметил, что я его избегаю. Да, разговор предстоял совсем непростой. После обеда мы с Гремфрогом немного побродили по университету, но всё равно деваться некуда, вернулись в комнату. Клементина дремала в кресле, а вот Лекса не было. По словам проснувшейся при нашем появлении драконочки, после занятий они сразу пришли сюда. Он переоделся и ушёл куда-то. Лично у меня вариант напрашивался один Эли на факультет драконьих охотников. Ну а что? Замечательное совмещение приятного с полезным. Из драгоценной невесты помялуется и нужную магию потренирует. Моё настроение стремительно катилось вниз. Но в комнате мы опять не задержались. Выяснилось, что Клементина пока не обедала. "Ой, я и не хочу", отказалась она. "Вчера на празднике съела чересчур много, да и сегодня занятия были такими выматывающими, что теперь вообще шевелиться не хочется". "Ты что?" сразу возмутился Гренфрок. "Тем более нужно срочно пообедать". И шевелиться особо не надо. У нас же какой ни какой человек есть. Маринка, срочно тащи нас в трепезный зал. Мы есть хотим. Ты же только что обедал, напомнила я. И это я не обедал, а компенсировал отсутствие завтрака. Не вообще. Ты только глянь на бедную, усталую Клементину. Тебе её что ли совсем не жалко? Клементину мне было очень жалко. И из-за этого злость на Лекса росла как снежный ком. Само пёрсяк своей распрекрасной обедную голодную драконочку здесь бросил, здравый смысл, правда, возразил, что наверняка Клементина сама обедать отказалась, но я доводы разума слушать не стала. Уж очень мне сейчас нужно было поддерживать обозлённость на Лекса, чтобы не давать волю другим чувствам к нему. И мы снова пошли в столовую. Я попила чай, дракончики объелись, но пока мы уходить не спешили. Кроме нас здесь больше никого не было. И хотелось ещё хоть немного посидеть в светлом уютном зале, с его умиротворённой тишиной и витающим в воздухе ароматом свежей выпечки. Гринфрок общаться и не рвался, только пыхтел от обжорства и в итоге уснул, развалившись прямо на столе. А Клементина пообедов хоть более-менее повеселела. Сказала вдруг, глядя на меня с надеждой: "А ведь Лекс наверняка тебя искать ушёл". Явно хотела услышать подтверждение её догадки. Не думаю, мне пришлось драконочку разочаровать. Не сомневаюсь, он своейлы сейчас. Она тяжело вздохнула. Может быть, просто мне очень хочется, чтобы вы были вместе. Всё-таки, если Вейлу Лекс выбрал разумом, то тебя исключительно чувствами. А вся проблема Лекса в том, что чувства для него никогда не будут на первом месте. Нет, проблема Лекса в том, что он пытается за раз угнаться за двумя зайцами. Раздражённо возразила я. И причём самолюбиво уверен, что у него это прекрасно получится. Может и так. Он ведь расспросил меня сегодня, когда мы с занятия возвращались. Прости, но я ему честно всё рассказала. Ну, про то, что ты вчера видела его с Вэйлой. Драконочка виновато отвела глаза, словно бы ей самой было стыдно за своего хранителя. Толекс, ну, его не особо это обрадовало, но он ведь и сам заметил, что ты сегодня будто бы его избегаешь. Теперь хоть знает причину. Мне даже чуточку легче стало. Не придётся объяснять ему ничего, а то я небезосновательно опасалась, что не получится у меня это высказать спокойно, не раскрывая истинных эмоций. Ну вот, Лекс понял, что ничего ему со мной не светит. Так что можно поставить тут точку. Оставив как нелепое недоразумение в прошлом, с нарочитой бодростью подотожила я. Клементина посмотрела на меня немного странно, будто бы сочувствуя: "Ты явно плохо знаешь Лекса. Он никогда не отступает от цели. И что? Думаешь, он попытается как-нибудь вывернуться?" Усомнилась я. "Он же вроде не глупый, должен понимать, что ни в какую, даже самую красивую его ложь я не поверю". "Тут не в том дело, Марин", драконочка засмеялась. Просто Лек знает, что ты его любишь. Вот уж глупости. Вила я даже через чур резко. А какой вообще любви речь? Пара поцелуев это вот совсем не показатель. Вчера с Лексом мы просто сделали крохотный шаг в сторону признания симпатии, но ну и только. А до этого так никакого намёка на какие-либо чувства и близко не было. Марин, ты же ему сразу понравилась. Но он не спешил с активными действиями, сначала сомневаясь, стоишь ли ты риска. Привлечение становилось всё сильнее, и, видимо, был какой-то переломный момент, что Лекс всё уже приняла окончательное решение. Я ведь так же, как и ты, не знаю, что творится в его мыслях, но все его чувства я более-менее могу распознать. И он, Клементина замялась. Что он? Я помрачнела ещё больше. Лекс ни за что от тебя не отступится, тихо ответила она. Он всегда добивается того, чего хочет. Я даже засмеялась. Драконочка смотрела на меня с искренним недоумением, явно не понимая, что же в её словах вызвало такую весёлость. "Нет, Клементина, я всё же была не права", отсмеявшись, пояснила я. "Проблема Лекса в другом. В том, что ему, чрезчур самоуверенному, раньше никогда не попадалось недостижимые цели". Но ничего, всё когда-нибудь бывает впервые. Ты просто плохо знаешь Лекса, совсем тихо проговорила Клементина. У меня больше нет желания узнавать его хорошо, парировала я. Ладно, идёмте в комнату. Вдруг наш капитан самоуверенности уже вернулся. Теперь я не сомневалась, что смогу с ним говорить, тем более мы ведь ни наедине будем. Да и после всего сказанного Клементиной к предстоящему разговору я уж точно была готова. Но вот только скорее всего к нему был готов и сам Лекс. Вопреки моим ожиданиям, Лекса в комнате по-прежнему не было. Даже лёгкая обида кольнула, что он не спешит меня переубеждать. Наверное, просто осудил, мол, попробовал, не прокатило. Ну и ладно. Впрочем, мне же самое проще. Итак, время неумолимо докатилось до позднего вечера. Олег всё не возвращался. Я даже немного заволновалась, но сразу все беспокойные мысли отсекла. Наверняка он просто увёли, задержался или магией нужной занимается, и вообще много чести, чтобы я лишний раз о нём думала. Дракончики уже спали, я тоже собиралась ложиться. Переоделась в ванной комнате в пижамную майку и шорты, навернуться в спальню не успела. Дверь открылась и вошёл Лекс. Я даже вздрогнула от неожиданности. Благо, хоть уже закончила переодеваться. Не в полуголом виде тут стою. Правда, учитывая минималистический фасон моей пижамы, разница получалась не слишком велика. Лек смотрел на меня очень серьёзно. Стоял у закрытой двери, тем самым отсекая мне путь к выходу, но пока ничего не говорил. Наверное, ждал, что я начну разговор, с какого-нибудь истеричного: "Как ты мог подлец и обманщик?" Но я тоже молчала, лишь мысленно гадала, что же он всё-таки скажет. С видом невинного праведника: "Марина, ты всё не так поняла". По-прежнему ничего не говоря, Лекс подошёл ко мне слишком близко. Я смотрела на него с вызовом, готовая разбить в пух и прах любые его лживые уверения. Но к последовавшему я оказалась всё же не готова. Лекс наверняка на то и рассчитывал, что застанет меня врасплох, и ему это в полной мере удалось. Когда он вдруг притянул меня к себе и прервал поцелованную попытку возразить, я так растерялась, что упустила драгоценные первые мгновения, доли секунды промедления, но их с лихвой хватило, чтобы от нахлынувших ощущений напрочь снесло всю разумность. И какое же всё-таки гадство. Лекс даже не удерживал меня силой, не принуждал, целовал нежно и обнимал бережно. А я не только не могла его оттолкнуть, но и отвечала ему взаимностью, и я совершенно не могла это контролировать. И два поцелуя неумолимо стал настойчивее. Текстуд отстранился, словно отдёргивая самого себя, по-прежнему держа в объятиях, смотрел на меня с понимающей улыбкой и ласково проведя тыльной стороной ладони по моей щеке, прошептал: "Мы ведь с тобой не будем зря тратить время на глупости и недопонимание, правда?" Не спрашивал, а скорее констатировал как факт. А меня к ледяной водой окатило, вырывая из дурмана его близости, а щёки вспыхнули от запаздывшей злости, причём больше на саму себя. Проклятый поцелуй совсем мозг отключил. Как вообще так? Сам факт, что я способна настолько терять голову, тут же нагнал неслабую панику. Нет, нет, нет. Подобного больше допускать нельзя. Я тут же отстранилась от Лекса, даже отошла от него на несколько шагов, но он силком меня удерживал. Больше никогда так не делай. Я очень старалась говорить спокойно, но голос как назло дрогнул. Вообще ко мне не прикасайся. Лекс устало вздохнул. Марин, не глупи. А мне вот почему-то кажется, что я сейчас разумна как никогда. Зло парировала я. Может быть, и разумна, но не искренна. Он смотрел на меня с чуть снисходительной улыбкой. Твоя реакция говорит за тебя. Куда правдивее глупых слов. Да, сначала целую с ним с самым забвенным поением, потом вот тут фыркою на него стою. От этой горькой правды стало совсем тошно. Кто там не сомневался, что будет говорить спокойно и хладнокровно. Ага, как же. Я только громадным трудом сдерживалась, чтобы хоть немного скрыть эмоции. Конечно, ты же у нас специалист по счастью правдивости. Моя злость всё усиливалась. Только знаешь, Лекс, Иди-ка ты со своей правдивостью далеко и надолго. У тебя есть Вейла, есть чистолюбивые планы на светлое будущее, и я очень за тебя рада. Но и меня сюда нечего впутывать. Так что в дальнейшем уж будь любезен при себе всю свою ложь и какие-либо поползновения в мою сторону. И вообще, я настаиваю на обмене комнатами. Пусть Вейла переселяется на моё место. Ведь тебе тогда под боком развлечение уже вполне законное. Да, конечно, это замечательная идея, с демонстративной серьёзностью согласился он, хотя потемневшие глаза выдавали сколько иллюзорное его спокойствие. Вэйл заселится сюда, а ты на её место. Твоему мелкому наверняка очень понравится жить в одной комнате с охотницей, которая, как и все носители той магии, драконов ненавидит. А сейчас разве иначе? перебила я. Сейчас я точно так же живу с носителем магии охотников. Слушай, Лекс, а ты во всём в своей жизни вот так стараешься сразу на двух стульях у сидеть. А то я смотрю, ты и с магией, и там, и там получить по максимуму пытаешься. И с девушками точно так же. Я вот только одного понять не могу. Неужели ты и вправду верил, что я твою ложь так и не замечу? Хотя, о чём это? У меня вырвался злой смешок. Ты просто намерялся потянуть, пока не получишь желаемое, а потом уже и плевать. Взряты так, Марин. Лекс прямо-таки источал спокойствие, в отличие от меня, сдерживая все эмоции, и это бесило ещё сильнее. Казалось, что он весь такой невозмутимый и мудрый, а я маленькая глупая истеричка, устраиваю ему скандал на пустом месте. Я вовсе не расцениваю тебя как временное развлечение, продолжал он. Тем более, Навели, я женюсь не раньше, чем через год. Ну вот, если бы не злость, я бы даже засмеялась. Ну да, простая такая у него логика. Год это же не временно. Да пусть бы мы с ним уже через месяц разбежались, всякое же бывает. Но меня коробил именно тот факт, что уже изначально я для Лекса никто, лишь приятная забава, которая так удобно всегда рядом. И вправду, глупо же такую замечательную возможность упускать. Тем более, если это возможность и сама к тебе не равнодушна. Как же это всё обидно, гадко и главное, отрезвляюще. Я не видела смысла продолжать разговор. Лекс искренне считает, что ничего некрасивого в его намерениях нет, и мне не доказать ему обратное. А смысл пытаться? Тут действовать надо. Завтра же постараюсь осторожно разузнать, есть ли возможность мне съехать в другую комнату. Так ничего ему не ответив, я направилась к двери в спальню, но Олегс придержал меня за руку. Марин, ну что ты в самом деле? Ага, спокойствие уже начало давать сбой. Мы же с тобой взрослые, разумные люди. Глупо зря тратить время на эти ссоры. Мы же оба прекрасно знаем, чего хотим. Вот ты совершенно не знаешь, чего хочу я, парировала я на удивление хладнокровно. И уж поверь, ты в списке моих желаний не значишься. Мне, глжцам, симпатии не испытываю. В моём мире говорят: если погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь. Так что мой тебе дружеский совет подобрате душевный. Раз уж с Вейлой у тебя связаны столь далеко идущие планы, не рискуй лишний раз. Мне почему-то кажется, она не очень обрадуется, узнай, что ты изменяешь ей направо и налево. Но Лекс не только не отпустил мою руку, а даже усилил хватку, чуть жав на эмоциях. Марина. Вот что ты хочешь от меня услышать? Что я расстанусь с Вейлой? Я бы хотела услышать от тебя правду, но только боюсь, ты не слишком-то на неё способен, сказала, и тут же жутко стало, насколько пугающим был взгляд Лекса. Нет, он мне не угрожал, просто таило за ним что-то такое, даже не злость, а расчётливая решимость. Пусть сейчас бушевали эмоции, но за ними стояло некое твёрдое, непоколебимое решение. Правда, мы с тобой и так прекрасно знаем. Его голос прозвучал неестественно спокойно. И она в том, что ты никуда от меня не денешься, но не потому, что я вдруг эддик и подлец, негодяй, каким ты очень хочешь сейчас меня представить. Да, я не всегда говорил тебе правду, но только не из каких-то злостных намерений, а просто заранее знал, что ты не поймёшь, что собственно сейчас и произошло. Я прекрасно догадывался о такой твоей реакции и только лишне учёл, что всё раскроется так быстро. Но это совершенно ничего не меняет. Я решил, что ты будешь со мной. Я очень многим рискую из-за этого решения, но я его не изменю. Сейчас единственная преграда между нами Это твоё упорство, только и оно. Вопрос пары недель, не больше. Мне даже не надо даже ничего особенного делать, твои чувства сами всё сделают. Вот так и хочется ему корону на голове поправить куском арматуры. Знаешь, Лекс, поцелуй это всё же ещё не показатель каких-либо чувств, возразила я ледяным тоном. Поцелуй может быть. Он как-то странно усмехнулся. А вот магия вполне У меня аж мороз по спине пробежал. Что ты имеешь в виду? И тут же осенила догадка. Дело в том рунном камне, так? Ты что-то с его помощью наколдовал, Марин? Даже не надейся на такое иллюзорное оправдание. Никаких приворотных чар на тебе нет. Алекс смотрел на меня со снисходительной улыбкой, и я отчетливо понимала, что он не лжёт. Я хочу, чтобы ты любил меня искренне, так что никогда никакой магии для этого использовать не стану. Твои чувства ко мне настоящие, придётся тебе с этим смириться. Да, я и сам не был в них до конца уверен до вчерашнего дня, но камень рода избавил от последних сомнений. И пусть я насчёт этой магии толком не поняла, но теперь Лекс меня обесил ещё сильнее. Убедился, значит, как-то с помощью того камня, что я его люблю, и тут же перешёл в наступление. Но ну, ничего, ничего. Давай тогда договоримся. Внешне я была само спокойствие. Ты уверен в моих чувствах к тебе? Я уверена, что тебя как раз надо приложить головой об тот рунный камень, пока не поумнеешь. И пусть время рассудит, кто из нас прав. Сколько ты там говорил? 2 недели? Давай, если за эти 2 недели я так и не повисну у тебя на шее, слёзно признаваясь в пылкой любви, то ты отстанешь от меня навсегда, и Клементину мне отдашь, если она сама против не будет. Согласен? Лекс усмешкой покачал головой. Марина, какая же ты всё-таки настырная. Чую, я никогда с тобой не соскочусь. Что ж, я не против такого соглашения, но условия всё же немного изменим. Вариант слёзных признаний, повиснув на моей шее, явно отметается. Такое уж точно не в твоём духе. Нужно что-то логичнее. Он на миг задумался, и вдруг его глаза даже сверкнули. Да, в общем, сделаем так. Если по истечении двух недель, начиная с завтрашнего дня, ты так и не разделишь со мной постель, Я думаю, что всё же в чём-то был неправ, и соглашусь на тот компромисс, который ты предложишь. Устраивает тебя такое условие? Ну а что тебе помешает применить силу? мрачно возразила я. Лекс аж в лице изменился. Естественно, всё будет добровольно и никак иначе. Чуть ли не сквозь зубы процедил он. Что вы вообще обо мне мнения? С некоторых пор не самого лучшего, констатировала я едва сдержав улыбку. Всё-таки такая искренняя реакция Лекса меня очень порадовала. "Всёmушённый гад". Гневно сверкнув на меня взглядом, он всё же возмущаться по этому поводу не стал. Подытожил: "Ну так что, договорились? Срок 2 недели. Если выиграешь ты, мрарешешь, что с нами станет дальше?" Если выиграю я, ты больше никогда не будешь ставить палки в колёса нашим отношениям и сомневаться во мне. Раз уж тебе так хочется, поиграем 2 недели, если иначе никак. Иначе ты сам вообще-то не хочешь, напомнила я. Просто оставь меня в покое и сделай с концом. По-иначе, Марина, я имел в виду совсем другое, терпеливо возразил Лекс, по-прежнему не сводя с меня взгляда. Ты бы могла просто довериться мне, поверить, что ты и вправду для меня гораздо больше, чем временное развлечение, поверить, что я знаю, что делаю и для чего я это делаю. Но, видимо, я и вправду тороплю события. Слишком рано этого доверия от тебя хочу. Он на миг нахмурился неким мыслым и уже невозмутимо спросил: "Ты слышим с нашим соглашением? Я согласна. Для твоей чрезмерной самоуверенности это будет хороший урок". Я довольно улыбнулась, уже вовсю предвкушая свою победу. Тогда договорились, и чтобы ты не усомнилась, я закреплю наш договор магически. Тут же от его пальцев всё ещё держащих меня за локоть, пробежали крохотные искры, но совсем неощутимые. Я даже ответить ничего не успела. Резко притянув меня к себе, Лекс впился наглым поцелуем в мои губы. Я попыталась его оттолкнуть, но куда уж там. И потеря контроля, да головокружение. Как же всё-таки это приятно. И даже будто бы правильно, Едва отмяня отстранившись, Лекс с улыбкой прошептал: "Похоже, 2 недели это не оправдано большой срок, правда?" Я едва не полыхнула от злости. Лекс в сердцах стукнула его кулаками по плечам: "Ты же сказал всё добровольно. А что разве было не добровольно?" с самым невинным видом парировал он. В глазах плясали весёлые искорки. Тут же снова прижал меня к себе, несмотря на сопротивление, и прошептал едва не касаясь губами моих губ: "Упрямая моя, ты же сама хотела выяснить отношения до конца, так что не будем больше ходить вокруг да около. Как раньше, держась в рамках, у нас просто лёгкая симпатия. У тебя есть 2 недели, чтобы доказать, будто ты не хочешь мне принадлежать. Но ну, до этого уж извини". Целовать я тебя буду, когда захочу и сколько захочу, перестану только если вдруг не встречу в взаимности. Но почему-то я в таком очень и очень сомневаюсь. Только сейчас Лекс ослабил объятие, позволил мне отстраниться. Несколько секунд молчаливого диалога взглядами. У меня аж дыхание перехватило от злости, стояла сжав кулаки в кулаках. Олег смотрел на меня со спокойной уверенностью, что всё будет именно так, как он хочет. И ни тени сомнения в этом, резко развернувшись, я ушла в спальню. Не стала зажигать свет, сразу легла на свою кровать, подтеснив крепко спящих дракончиков. Тол следом переоделся и тоже лёг спать, ничего мне не сказав. В комнате повисла звенящая тишина, а мне казалось, что в воздухе чуть ли не искры трещат. Вот как-то враз всё стремительно перевернулось от симпатии и лёгких намёков до открытого противостояния. Но я не сомневалась в итоге, мы ещё посмотрим, кто кого